Когда началась драка, Валерия Александровна выбежала на улицу. Но не только и не столько для того, чтобы не попасться под горячую руку одного из силачей. Но для того, чтобы обдумать следующие действия. У нее был порыв обратиться к Артему Демьянову, что стоял у окна ресторана, чтобы тот прекратил драку. И сделать это очень просто. Стоит припугнуть его, как парень бросится внутрь, останавливая свою машину для убийств груста. Но... В то же время Валерию Александровну сдерживало то, что чем сильнее отделают Антонова, тем большая ответственность может наступить для Демьяновых. А это в перспективе будет иметь больший вес для торга между родами. Владислав что-то хочет от Федоровых, и это что-то он может получить, выдвигая обвинения против Демьяновых. И чем сильнее он пострадает, тем жестче будут обвинения. Черт! Тихонько ругалась девушка, не зная, что ей предпринять. Но ведь факт нападения уже случился, и он зафиксирован. Несмотря на степень увечий, нанесенных Антонову, шантажировать судом Демьянову все равно получится. Но чем больше будет увечий, тем... Вот блин! В тот момент, когда Валерия Федорова все же решила заговорить с Демьяновым, на улицу через разбившееся окно вылетел груст. Бам! Его тело катится по асфальту и останавливается у дороги. Он без сознания. Сбивчивое дыхание еле слышно. Девушка смотрит внутрь ресторана и видит, как посреди зала стоит Антонов. Его кулаки сжаты, и они покрыты кровью. Антонов безумно улыбается, глядя перед собой.